Часть первая. Ментальный прыжок Тодаш. Глава 1 Лицо на воде. Время — лицо на воде. Поговорка из далекого прошлого, из далекого Мэджиса. Эдди Дин никогда там не был. Одновременно был в определенном смысле. Однажды ночью, когда они встали лагерем на А-70 Канзасской платной автостраде в Канзасе, которого не было в его мире, Роланд своим рассказом перенес туда всех четверых Эдди, Сюзанну, Джейка и Иша. Той ночью он рассказал им историю сьюзан Дель Гадо, первой возлюбленной, возможно, его единственной возлюбленной, историю о том, как он ее потерял. Поговорка, возможно, соответствовала действительности в те времена, когда Роланд был чуть старше Джейка Чемберса, но Эдди полагал, что она стала еще более верной сейчас, когда мир скручивался, как заводная пружина в древних часах. Роланд сказал им, что в Срединном мире больше нельзя доверять даже таким аксиомам, как направление стрелки Компаса. Сегодняшний Запад завтра может стать Юго-Западом. Безумие, да и только... И с временем происходили аналогичные странности. Некоторые дни Эдди мог в этом поклясться, растягивались часов на 40 а некоторые ночи, вроде той, когда Роланд перенес их в Меджес, казались еще длиннее. А потом приходил день, когда вечер наступал чуть ли не после полудня. Темнота буквально рвалась из-за горизонта тебе навстречу. Конечно же, Эдди задавался вопросом, а не заблудилось ли время в этих краях. Они выехали из города Лад на Блейне, монорельсовом поезде. И этот Блейн Мона доставил им немало хлопот, потому что управляющий им компьютерный мозг окончательно и бесповоротно свихнулся. Эдди удалось убить его своей алогичностью. «В этом ты мастер, сладенький. Это у тебя от природы» сказала ему тогда Сюзанна. Из поезда они выгрузились в топики, расположенные совсем не в том мире, из которого Роланд извлек Эдди, Сюзанну и Джейка. Наверное, им следовало радоваться, что они в нем не жили, ибо мир этот, где профессиональная баскетбольная команда Канзас-Сити называлась монархи Coca cola «Кока-кола», зала большой японский автомобильный концерн «Такура», а не «Хонда», поразила какая-то страшная болезнь, прозванная «Супергриппом» и выкосившая практически все население. «Так что засунь эти мысли в свою Такура Спирит и езжай дальше», — подумал Эдди. Ранее он четко ощущал бег времени. Страх, конечно, практически ни на секунду не отпускал его. Он полагал, они все боялись, за исключением, возможно, Роланда. Но в том, что он держит руку на пульсе времени, сомнений не было. Ощущение, что время ускользает от него, не возникало, даже когда они шагали по А-70 с патронами в ушах, глядя на застывшие автомобили и слушая ноющее дребезжание того, что Роланд называл червоточиной. Но после встречи в стеклянном дворце с приятелем Джейка, тиктаком и давним знакомцем Роланда, Флэгом или Мартеном, или, возможно, Мэрлином, время изменилось. «Не сразу, конечно». Мы попали в этот чертов розовый шар, увидели, как Роланд по ошибке убил мать, и когда вернулись... Да, именно в тот момент все и случилось. Они проснулись на опушке, милях в тридцати от изумрудного дворца. По-прежнему могли его видеть. Но сразу поняли, что стоит он уже в другом мире. Кто-то или какая-то сила перенес их над или сквозь червоточину и оставил на тропе луча. Кто-то или что-то позаботился о том, чтобы снабдить их ланчем, банками с газировкой НОЗ-ЗОЛА и куда более знакомым печеньем от Кибблер. Рядом, насаженный на сучок, они обнаружили записку от того типа, которого Роланд едва не убил во дворце. «Отступитесь от башни! Это мое последнее предупреждение!» Нелепость, иначе не скажешь. Разве мог Роланд отступиться от башни? всем же успехом можно было попросить его убить прирученного Джейком шастика путаника освежевать и зажарить к ужину. Ни один из них уже не мог отступиться от темной башни Роланда. Помоги им, Господь, но каждый хотел пройти этот путь до конца. «До темноты еще есть время», — сказал Эдди в тот день, когда они нашли записку предупреждения Флэга. «Ты хочешь использовать его, не так ли?» «Да», — ответил Роланд из Гелиады. Давайте его используем. Что они сделали, следуя тропе луча, шагая по бескрайним полям, разделенным полосами колючего кустарника? Нигде ни в чем не обнаруживая присутствие человека. День за днем, ночь за ночью низкие облака затягивали небо. Но поскольку шли они тропой луча, прямо над их головами облака иной раз расходились, обнажая кусочки синевы. Жаль, что ненадолго. Однажды ночью они увидели полную луну, а на ней лицо с неприятным прищуром и хитрой ухмылкой торговца-мешочника. По подсчетам Роланда, получалось, что сейчас позднее лето, но Эдди склонялся к тому, что на дворе глубокая осень, трава пожухла и пожелтела, с редких деревьев облетела листва, кусты тоже стояли с голыми ветками. Дичь попадала все реже, И впервые за долгие недели, с той поры, как они покинули лес Шардика, медведи киборга им приходилось ложиться спать на пустой желудок. Но все это, думал Эдди, раздражало куда меньше, чем ощущение утраты времени. Оно более не делилось на часы, дни, недели, времена года. Луна могла подсказывать Роланду, что лето заканчивается и грядет осень, но окружающий мир выглядел как в первую неделю ноября. Дремал, готовясь впасть в зимнюю спячку. «Время, — к такому выводу тогда пришел Эдди, — по большей части создается внешними событиями. Когда случается много всякого и разного, время вроде бы бежит быстро. Если же не случается ничего, кроме привычной рутины, оно замедляется. А когда вообще ничего не происходит, время просто исчезает, собирает вещички и отправляется поразвлечься на Кони Айленд. Странно, но правда». «Неужто ничего не происходит?» — задавался вопросом Эдди. А поскольку не было у него другого занятия, кроме как толкать перед собой кресло-каталку Сюзанна, пересекая одно пустынное поле за другим, времени для поиска ответа ему хватало. Единственной странностью, которая имела место быть после возвращения из магического кристалла, было, как его назвал Джейк, загадочное число. Но, возможно, это ничего не значило. Им пришлось решать математическую загадку в колыбели Лада, чтобы получить доступ к Блейну. Сюзанна предположила, что волшебное число – отрыжка той самой загадки. Эдди сомневался в ее правоте, но, черт побери, соглашался принять это предположение как одну из версий. Ну, действительно, что могло быть особенного в числе 19? Это же надо, загадочное число. После некоторого раздумья Сюзанна указала, что это простое число, как эти числа, что открыли ворота между ними и Блейном Мона. Эдди также добавил, что это единственное число, которое стоит между 18 и двадцатью, всякий раз, когда он считал до двадцати. Джейк рассмеялся и предложил ему не нести чушь. Эдди, который сидел у самого костра и свежевал кролика, потом этому кролику предстояло присоединиться к уже освежованным кошке и собаке, лежавшим в его заплечном мешке, попросил Джейка не насмехаться над его единственным талантом.